Попался этот старик и Зорьки. Старик ехидно улыбается и спрашивает. — Куда идешь, добрый молодец? А Зорька только гукает да пукает, да слюни пускает. И так к нему старик подступался, и эдак, да что с убогого взять. Махнул он рукой, хотел медную монетку подать, хотел развязать кошель, хватит, а кошелята и нету, и дубинки нет, и гуселек. Накинулся он с кулаками на Зорьку, а тот нечаянно дубинкой махнул, по струнным пальчикам задел и началась потеха с перезвоном. Танцует старик да охает от ударов. Что хочешь сделаю, только пощади! — взмолился несчастный. Тут Зорька и подал голос впервые в жизни. — Хочу, мол, стать добрым молодцем, красавцем и разумником. Провалился старик с землю, и там, где он в землю ушел, родник забил. Вот зорька напился, умылся и стал добрым молодцем. И раз стал разумником, то сразу догадался, где его братья. Грянулся грудью озим и проломился в подземное царство. Смотрит, стоит он посреди золотого царства. Змеи вокруг шипят, а двенадцати главы сидит, золотое яйцо охраняет. Приглянулось яйцо зорьке, выпустил он бей дубинку, она всех змей и поприбивала, а зори чудище придушил. Забрал богатырь яйцо, идет дальше. Смотрят серебряное царство, кругом жабы зубастые, а шестиглавое чудище серебряное яйцо охраняет. Прибил он жаб дубинкою, чудище придушил, яйцо забрал. Идет дальше, видит медное царство, совсем пустое. В гнезде медное яйцо и совсем маленький змееныш его охраняет одним щелбаном зорь его прибил и пошел дальше прошел все медное царство вышел на свет божий Закручинился, что братьев не нашел да как хряпнет золотым яйцом озим вышел из него вечерка глазами хлопает ничего не помнят расколол тогда зорько второе яйцо вывалился из него полуночка руище «Ножище!» — повертел Зорька третье яйцо. Никак не может сообразить, что же в нем лежит. Видно, сила Родникова перестала действовать. Проколупал он тайком от братьев яйце маленькую дырочку. А оттуда как хлынет нечисть, да как разбежится по всему свету. Пришлось братьям за оружие браться и по свету отправляться, чтобы всю нечисть обратно в яйцо загнать. Так и ходит с того времени дозором. Вечерка весь в золотой пыли, полуночка ручищего, ножищего, и зорька гукающий. Я облокотилась о кафедру, вывалив язык, как одышливый собака. Даже сил на то, чтобы показать Анжелу кулак, не было. Очень интересно, подал голос молчавший до этого Рагуил. А где же тут позвольте узнать высшие иерархии? Ну, непростые же демоны все это провернули. Просипела я. Столько нечисти на свет выпустили. Это был аргумент убойный. Даже Рагуил не нашел, к чему бы прискрестись. Он только поинтересовался именами сих великих деятелей его царства. Но я сказала, что это великая тайна, и тот, кто ее знает, не жилец. А тот, кто подробности хочет, пусть он к Зоре идет, или к его среднему братцу Гамункулу, или к старшему брату Сиятельному». — Ладно, удовлетворительно, с натяжкой, — согласился Рагуил. — А почему это удовлетворительно? — А жила я. — Да я так долго говорила, что заодно это можно уже хорошо поставить. — А можно и не ут задумчиво почесал рога Рагуил. — Хорошо, Ут, но только из уважения к вам, жестокосердный вы наш. Пошла я на попятную и пока класс гоготал, прошествовала к своему месту, не забыв стукнуть пачкой тетради по голове Анжела. «Староста!» — прошипела я. «Сказительница!» — оскалился демон. «Ну и поскольку у нас есть еще маленько времени...» Учитель потер когтистые лапы. «Мы еще успеваем провести маленький письменный экзамен». Я ойкнула, уткнувшись лбом в парту. А чего тянуть? Год-то заканчивается, — сказал Рагуил. Я макнула перо в чернила и приготовилась внимать. С подругами я встретилась только во время обеда. Лея есть не могла, сидела как на шиле, глупо улыбалась и болтала в взахлеб, так что понять ее было совсем невозможно. Но видно было, что счастлива она просто жуть. Записные школьные красавицы смотрели на нее с ненавистью. Считая, что мавку волокла у них из-под носа жениха. Вдруг сразу выяснилось, что сиятельно и той-то глазки строил, и этой комплимент сказал, а все счастье досталось этой выдерге болотной. Олея сидела красная, как бурак, и молчаливая. С тушеной бараниной она разбиралась, как с личным врагом. Может, потому никто и не подошел к нашему столу, чтобы сказать злое слово мавке. — Ты что такая хмурая? — спросила я подругу. — Что, папа? И вообще, как прошло знакомство жениха с родителем? Алия засопела. Глаза вспыхнули, она расстегнула куртку и показала разорванное плечо. Рана, к счастью, уже заживала, на Али вообще все заживало, как на собаке. Сцепились, как кобели. Думала, головы друг другу подкусывают. И главная охрана эта долбанная. — И что? Алия отмахнулась. — Ай, дал батя денег хозяину гостиницы на постройку новой. Не такая уж она и великая была. — Да плевала я на эту гостиницу. Я стукнула ложкой по столу. Я про серого спрашиваю, отец-то что сказал? — Чтоб духу его в школе не было, пока я не выучусь. — А потом? — А потом он, может, и сам от старости помрет. Батя, во всяком случае, на это очень надеется. — Ага, помрет он. Тысячу лет не помирал, а тот вдруг помрет. — Вот и я бы отец сказала, а он мне в глаз. — Ну и нравы у вас. — Это... — затоптался у нашего столика Зоря. — Вас директор кличет. Покушайте и к нему. — Ага, сейчас и мне в глаз. — За что? — удивилась Лея. — Феофилак Транквилинович найдет. Для похвалы еще ни разу не вызывали. — Ну, давай, — сказала Алия. Я встала, и тут по залу разнесся дружный гогот с обреченным видом к раздаче топал бельчонок в кокошнике и сарафане. Овечка подталкивала его носом. — Давай, топай, некогда переодеваться, а вы не ржите, кони! Я, добравшись до директорского кабинета, осторожно постучала. «Входите, госпожа Верия!» Феофилакт Транквилинович сидел за столом, обложенный толстыми, как разбухи, учительскими журналами. Напротив него в кресле восседал Велий, а за спиной Велия стоял анджела опасливо стреляя на директора глазами. «Вот, отчитываю старосту вашего курса!» «Обрадовал меня Феофилакт Транквелинович. За вашу неуспеваемость!» А чего у меня с неуспеваемостью? У меня хорошо с неуспеваемостью!» Насупилась я. «Я бы даже сказала, что у вас замечательно с неуспеваемостью!» Развеселился директор. «Поэтому мы с господином Велием решили, что вместо практики будете вы у нас подтягивать хвосты. А пометуя вашу неудержимую страсть к книгам, еще дадим маленькое поручение — навести порядок в архиве. Тем более, что господина Гомункула у нас временно изъяли на общественные нужды. Я зыркнула взглядом на господина Виллия, пообещав ему кровавую расправу сразу после того, как он выйдет в коридор, и сдержала свое обещание, сильно сожалея, что я не Алия, а то отгрызла бы ему сильно умную голову. — Ты белины объелся, да? На полтора месяца в подземелье укатать решил? Что я тебе плохого сделала? — «Погоди!» — отбивался Вель. «Чего ты накинулась, как полоумная? Это директор придумал с архивом». «Не ври! Мне хоть в глаза не ври! Ты как Санчутка переговорил, так вообще меня из школы выпускать перестал. Думаешь, я не вижу? Думаешь, ты такая глупая, да?»